третья серия. Что же ты, отец на отца бумагу состряпал? Так воровство развёл руками Василик. Он вдруг вспомнил жену Руфи и дочерей своих, на миг блеснул глазами из-за слезы, но взяв себя в руки, подтвердил: "Всюду воровство воруют". О доказательствах Владыка зевнул без стеснения, показав американский сахар зубов. «Так вон они!» — кивнул Василий на чугун. «Где?» — возрелся в угол митрополит. «Где?» — вторил отец варахасит. «Так в сейфе же!» «Я думал, печка это», — удивился Владыка, скакнул к сейфу, потрогал крест на двери, затем дверцу почился открыть. А ключ? Ключ, где рявкнул архимандрит, и ткнул и Романаха Василия большим пальцем в бок так, что тот чуть было не задохнулся. "Отпою", мелькнуло у Василия. "Вслуг же он сказал, что ключ у настоятеля, а все и фи деньги, доллары, пожертвованные финским обществом Дружба с коловцом". "У них же марки", удивился митрополит и распорядился звать настоятеля. Иеремий явился в свои покои гостем, как будто первый раз в них оказался. Все хлопал глазами непонятливо, делая вид, что не разумеет, о каком ключе речь идет. «Да от сейфа родимый терял терпение владыка, от сейфа!» Ключик вскоре нашелся, висел на шее под исподним. «И зачем ты, родимый, распятие такое тяжелое носишь?» «Чтобы жизнь...» тяжелее стало, грустно отвествовал настоятель. "Вериги, вот, думаю, вериги", попробовал на губах слово митрополит. "А ключ-то неподъёмный. Шея у тебя, наверное, бычьи силы. Ну что ж, вериги дело хорошее". Сам отпер дверь сейфа и открыл тяжёлый чугун. Архимандрит на ползком взошёл в задье, освещая нутро монастырского склепа. Нашли колбу, бутылки, хеннесексов в самом большом отделении, две какие-то бумаги-справки и четыре банковских упаковки внизу, пустых. Более в сейфе ничего не содержалось. Полук ещё только. Кого он там ловил в своей сети? Отец Иеремия продолжал делать вид, что не понимает происходящего, лишь крестился часто и тяжело вздыхал. «Пороший коньяк», — оценил владыка. «Для непредвиденных обстоятельств содержу», — представил Иеремия. «Когда надо рыбки попросить у браконьеров, для братьев». «Вот кчураются», — решил митрополит. «Вся котля теперь коньяки пьет». Владыка знала Любвер архимандрит так к князю, а потому сказал, обращаясь к иеромонаху Василию, что разумеется, не обо всех здесь находящих речь идёт. Главная боль, когда продолжил настоятель, ну, крюбочку да и попросил владыка и налив до половины выпил как лекарство от головной боли. У душе помягчало, а из ноздрей коньечный дух вышел. Постарчески прочистил горло, вытащил из футляра крокодиловой кожи очки и водрузил их на нос. «В самом деле!» – прикрикнул. «У тебя что, солярки нет для генератора?» Немного имеется, ответил Еремей, но самой малость лишь для инзе, если что случится. Запускай генератор, распорядился метрополит, ни черта не разбирая даже в очках, что в бумажках написано. Я завтра военных выпрошу, они тебе с десяток бочек топлива подкинут. Вот, спасибо, почему-то не весело поблагодарил настоятель, достал мобильный телефон и вдруг как заорёт в Сименс. Ты что ж меня перед владыкой позоришь? «Включай генератор! Глаза начальство портит, а ты соляру жалеешь!» «А деньги-то где?» — с ужасом думал иеромонах Василий. «Ведь были же доллары! Идиотом выпли же!» «Письмо выдумался, товарищей подвел! Всех отпою!» Пока заводили генератор, и архимандрит выпил рюмочку. полна груды, он почему-то невесело подумал о том, что через 3 недели великий пост начинается, и выпил рюмочку ещё. Тут и лампочка задрожала, сначала неясным светом, потом разгораясь всё более, вспыхнула двумя стаме свечами, так что у всех присутствующих фиолетовые круги в глазах поплыли. Однако вечер совсем заметил Владыкова кошку, выползающую со стороны Питера луну. Торопиться надо, ночью немного налетаешь, бить совсем напропалую. Взял бумажку и прочитал вслух: "До нас мирновую Валентину и подтверждает, что выше названного венерических заболеваний не имеется". Снял очки и поглядел вокруг. О как, не имеется. Взял вторую бумагу и из нее уже про себя узнал, что гражданин Смирнов внес пай за кондоминиум на Васильевском острове в размере 120 тысяч долларов. Митрополит был очень умным человеком. Связал справку о пае с банковскими упаковками и решил сделать вид, что ничего не разумеет в этих бумажках. Отложил, как ни знач, ще много. 40 лет во власти он понимал, какой скандал может выйти. А поскольку в православной и так, как в улье всё жужжало и гудело, счел полезным не афишировать в его епархии выплавшее воровство. «Какой-то Смирнов развел руками владыка. Валентин! Вольнонаемный, что ли?» Из бывших подтвердила Иеремия, густо покраснев. «Уволен уже!» Митрополит знал, что Смирнов Валентин — мирское имя настоятеля. И как не хотел уж ему справиться, не имея для стен у кого не обнаружено венерических заболеваний, разгуляться нервам не дал, лишь кивнул седой головой. Что же теперь будет нервничалые ирмонах Василий, глядя, как владыка сворачивает бумажки и кладёт их в карман. Архимандрит выпил третью и накрепко закрутил бутылку пробкой. почувствовал, что скоро в дорогу, оправил бороду и зло поглядел на Василия. И тут монах упал на колени, перекрестился и за могильным голосом попросил, чтобы во всём винили его, что именно в его дурной башке созрелся и план, что готов нести любое наказание, только не раздевайте, взмолился он. Не раздевайте, могу только в послушании жить. Метрополит был суров, монаха с колен не поднимал, прощался с настоятелем. Принял ты нас, отец. Хорошо. Троекратно облабызалис. Мы кормил, напоил, сметанку тебе отменную. Теперь проводи до вертолёта. На выходе из настоятельских покоев скосил глаза на иеромонаха Василия. Ты что, коленями клопов давишь? вставай со мной политишь и Иеремии документы вслед пришлёте Уже взобравшись по лесенке к кабине вертолёта митрополит вновь спустился на землю и накрепко обнял одной рукой шею настоятеля, словно прощался с родным, а другой, спер с ним на пальце, скрытно от всех, потащил настоятеля за четырехкилограммовый крест к земле, так что у того затрещало в шее, а в ухо, смиренный, словно металл, ловлил. «Сам уходи!» «Иначе вытравлю, как таракана поганого, ниш вериги!» Улетали под храмовый звон. Звонарь старался истово, как и в утро. Иеремия плакал, стоя на бетоне, махая по очеред руками во след белой птицы с крестом на брюхе. Плакал и Василий, забившийся в самый угол кабины вертолета, Иеремия лил слезы от счастья, от того, что пронесло от разоблачения ужасного, и он вскоре поселится с Еленой Ивановной в кондоминиуме. А эромонах Василий слезы проливал от горя, от страшащей неизвестности, ожидающей его в будущем времени. «У тебя, что ли, дьякон жену увел?» Вдруг услышал сквозь грохот лопастей Василий и, подняв мокрые глаза на владыку, кивнул. «Ну ничего!» — приобнял монаха митрополит. «Господь милостив! Образуется все!» Сквозь иллюминаторы лился лунный свет, и было почти светло. Смиренный 75-летний старик спал, Он не слышал, как бесчисленное число раз Кричал в ночное небо слабоумный Вадик «В Выборг поеду! В Выборг! За красной водой!» Первое, что стал делать Николай Писарев в своей жизни хорошо – играть на аккордеоне. Поддавший на 9 мая дед Колький стащил с антресоли инструмент и в компании сотоварищей десантников проиграл одним пальцем мелодию Варшавянки. Ему поаплодировали, запили в успех водочка и забыли про музыку. Где-то уложило кардион в спальне, сел к боевым товарищам за стол и вспомнил, как сей инструмент ему достался. С этими же мужиками 25 лет назад он вошёл в Берлин. Немец в вагоне, почти в полном составе сдавался. Кто-то подрапал в домашние тылы, отец развед ротой прочёсывал микрорайон возле Берлинского исторического музея. Показалось, что в одном из домов фрицы засели. Ну и шандарахнули по окнам из всех стволов, и гранатку даже кинули. Потом дед пополз поглядеть на результаты боевых действий и обнаружил в доме лишь единственного немца. Тот лежал на полу, опрокинувшись на спину. На груди его возлежал дивное аккордеон с перламутровыми клавишами, а из дырки в альбо фантенчиком била кровь. напитывая мехин инструмента, как вода в песок уходила.